Глава двадцать «То есть вы хотите, чтобы я...» «Это довольно опасно», — предупредил его величество. «Даже очень», — подтвердил кузен, «и думаю, ты не захочешь в этом участвовать». На пару мгновений мне показал, что Джеймс пытается мне отговорить. Не прямо, а, скажем так, негласно. Потому как план высказал сам король, значит, он принимал непосредственное участие в его разработке. «Решил, что я откажусь?» Откажусь от шанса вывести убийцу моего отца на чистую воду? Плохо, ты меня знаешь, кузен. Да, притянул Джеймс. За последнюю неделю ты открылась для меня с совершенно новой стороны. Но у меня есть одно условие. Раз мне отдали роль наживки, то я не упущу шанс попросить за это одну небольшую услугу. Я слушаю. Его Величество приподнял бровь. Никакой свадьбы с графом Саммерси не будет. «Ты, Джеймс, поговоришь с моей маменькой. Пусть даже не мечтает выдать меня замуж против Оли». «Елена...» Закатил глаза кузен. «А что? Если ты не можешь заступиться за меня, то я буду просить короля». Я деловито приосанился и кашлянула, чтобы прочистить горло. «Ваше Величество, мне приходится обратиться к вам». «К сожалению...» Развел руками он. «Я не могу. Это ваше личное...» Я стараюсь не лезть в дела семьи. Однако в моей власти поговорить с леди Ласси. Скажу, что подождала конца сезона. А за это время может многое поменяться. И на этом спасибо, буркнула я. Месяц. Мне дали месяц, чтобы переубедить мама. Хотя, быть может, и не придется никого переубеждать. Возможно, сэр Перси сам откажется от меня. А если нет? Хм... Если нет, у меня будет целый месяц, чтобы показать ему, что из меня выйдет просто отвратительная жена. Ну так что, ты все поняла? Из кабинета Его Величества мы с Джеймсом вышли вместе. Более чем, мы просто раскроем правду. И все узнают, чем я занималась эти две недели. Прикинься, дурочкой, и обязательно упоминай книгу отца. Веди себя непосредственно и спокойно. Они обязательно клюнут. Да, и попытаются от меня избавиться. Я приставлю к тебе кого-нибудь. Джеймс тяжело вздохнул. Елена, прости, что впутал тебя. Я пытался переубедить короля, что это не самая лучшая затея. Ничего, это все ради отца. Да и не впутал ты меня. Я сама впуталась, когда сбежала из дома и попала в лавку Элфриша. Да уж, просто невероятное совпадение. Кстати, он придет? С какой-то надеждой в голосе поинтересовалась я. Кто? Не понял Джеймс. Маркус. «А зачем он должен прийти? Маркус терпеть не может все эти светские приемы. А что?» Джеймс наклонился и заглянул мне в глаза. В его взгляде блестели озорные искорки. «Соскучилась по нему? Хочешь увидеть?» «Не говори глупостей!» Стукнув кузена по плечу, я посеменела по коридору к лестнице. Джеймс, правда, поплелся за мной. «Маркус Элфриш выставил меня из лавки, а после дал уехать с тобой. К тому же...» Слова застряли в горле колючим комом. «У него есть невеста». «Аманда Сейл? Джеймс задумчиво почесал затылок. «Да, есть, наверное». «Наверное?» «Елена, у него была непростая жизнь. Я не сую нос в чужие семейные разборки. В этом его величество прав. Но я рад, что тебе нет дела до Маркуса». «А чего же?» «Ну, скажем так, вы разного поля ягоды». «Неужели его семья знать не и моей?» Я была несколько поражена. Нет, просто его... Милорд! Джеймс прервал в звонке мальчический голос слуги. И почему же так не вовремя? Милорд! Слушаю, спокойно отозвался кузен. Король просит вас вернуться в кабинет. Иду уже, иду. Увидимся за ужином. Протературил Джеймс, после чего походкой бравого кавалериста последовал обратно в кабинет короля. Время до торжественного приема пролетело быстро. Моргнуть не успел, а миссис Брауни уже нарядила меня в платье, которое пошили специально для этого приема. Легкое, изящное, насыщенного изумрудного цвета. Глубокое декольте выгодно подчеркивало все мои формы. Волосы, наконец, отросли, и Фаня уложила их в милую прическу. Платье, длинные серьги-капельки, выпирающие грудь. Да, сегодня я должна привлечь к себе как можно больше внимания. В этом заключался план. Если честно, мне было немного страшновато. Я не боец. В моем арсенале только парочка боевых заклинаний. А что, если на меня нападут? Да нет, во дворце? Хотя все возможно. Через час за мной пришел Джеймс. Одет он был, как обычно, в черную золотом форму тайной канцелярии. Прекрасно выглядишь, восхитился кузен, подавая мне локоть. Мы старались, буркнул я. Виделась с маменькой? Она уже в дворце? Сердце внезапно забилось, как сумасшедшее. Да, приехала недавно. Ко мне не зашла. Она не будет устраивать истерики? Нет, успокоил Джеймс. Я уже с ней поговорил. Отлично. Она будет держаться на людях, а вот наедине... Уф, не хочу оказаться на твоем месте. Ха, вот и успокоил. Прием проходил в большом зале, который зимой служил оранжереей. Всюду стояли вазоны с розами, орхидеями, лилиями. Куполообразная крыша, сделанная из удара прочного стекла, пропускала море света. Солнечные лучи, падая на хрустальные бокалы и графины, преломлялись, окрашивая пространство всеми цветами радуги. Лианы из роз обрамляли стены, источая просто невероятный сладковатый аромат. Я будто очутилась в сказке. Однако сказка быстро закончилась. Стоило только церемонии начать объявлять гостей. Первой появилась моя дорогая родительница. «Вдовствующая леди Мириана Ласси!» объявил церемонии Маменька чина проследовала королевскому трону. Меня будто не заметила. «Граф и графиня Саммерси!» И вот тут я встал на цыпочки. Ни разу не видел мать Перси. «И какая это была женщина!» По сравнению со своим худеньким сыном она напоминала баржу, крепкую рыжую баржу, увешенную драгоценностями. На ней было слишком много всего: тяжелые рубиновые серьги оттягивали мочку уха, огромные перстни, браслеты, ожерелья. Похоже, она решила нацепить на себя абсолютно все. Украшения блестели, переливались. Ей богу, она была похожа на новогоднюю елку, звезды на голове только не хватало. Я заметил, что сэр Перси, как только переступил порог, принялся оглядываться. Наверное, искал меня. Так что я поспешила спрятаться за лилиями. Насколько помнила, у него на них аллергия. Так что он ко мне точно не подойдет. «Граф Айртон с сыном», – звонко объявил церемоний следующих костей. Не знал, что у этого старого вояки есть сын. Мысль пронеслась в голове и растаяла. Стоило мне увидеть, какого именно сына притащил с собой старый граф. Маркус. Дыхание перехватило, и мне срочно потребовалось на свежий воздух. Сад, располагающийся рядом с залом, я буквально вылетела. Маркус Элфриш, сына Уильяма Айртона? Генерала королевской армии? Да весь его род целиком состоит из военных и боевых магов. И как туда попал Маркус? Зельевар. «Нет, не верю». Тело бил жар, словно у меня была лихорадка. И чтобы отдышаться, я он на скамью под раскидистым кленом. Разум до сих пор не мог поверить в такое. А я ведь даже не знала, что у Айртона есть сын. Что же между ними произошло? «Елена?» Я узнала голос. Мне очень хотелось повернуться, улыбнуться, посмотреть Маркусу в глаза. Но я сохранял выражение ходнокрови. Пусть не думает, что я рада его видеть. Елена, можно сесть? Голос Элфриша обволакивал, как паутина. Садись, отчеканил я. Наверное, нам нужно поговорить. И о чем же нам нужно поговорить? Сдерживаться не было сил. Я ужасно была рада видеть Маркуса. Бабочки в животе танцевали вальс. Лицо пылало жаром. Ладони вспотели. И втихаря я обтирал их о платье. Думаю обо всем. Мужчина сделал глубокий вдох-выдох. Похоже, говорить ему было ничуть не легче, чем мне. «Во-первых...» Продолжил он. «Элфриш, фамилия моей матери». От отцовской я отказался. «Почему?» Голос дрогнул, и я, наконец, обернулась. Маркус еще минут пять бездумно хлопал глазами. «Ты...» Мужчина запнулся. «Ты... так красиво...» Щуки еще больше покрылись румянцем. Я заламывал себе пальцы. Ах, как жаль, что веера у меня с собой не было. Элфриш кашлянул и, потупив взгляд, продолжил. Почему? Да потому что отец отказался от меня. Сказал в канун моего 18-летия, что у него больше нет сына. Лишил наследства из-за того, что я не захотел стать военным. Не захотел пойти по стопам своих предков. Это... Я даже не знал, что сказать. Слава Маркуса настолько шокировали. Это ужасно несправедливо. Может быть, но, знаешь, я ни о чем не жалею. В моей жизни были черные полосы, но они помогли мне встать на ноги, и я теперь ни от кого не завишу. Кстати, я подумала открыть собственную лавку. А как же опасная колба, она разве не твоя? Не совсем, мне ее дали под прикрытие. Ты ведь слышала наши разговоры с Джеймсом. Он думал, что если я работал с твоим отцом, то на меня обязательно выйдут. Но единственный, кто на меня вышел, это долговязый Джон. Мы с ним работали, когда я был в гильдии воров Саймона Флота. Что? Да-да, у -да, меня не расшита радужными нитями. После того, как мне удалось уйти, случилось небольшое приключение. Я жил какое-то время в Лиаме, и там у меня была своя лавка. Но я ее продал, когда твой кузен попросил меня о помощи. Отказать я не мог. «Твой отец был хорошим человеком?» «Да...» «Я обняла себя за плечи. Но мы с Джеймсом все выясним. У нас есть план». «И какой же?» Элфриш приподнял бровь. И я ему все рассказала. «Ну что, совсем с ума сошел?» Вспылил Маркус. «Не клюнули на тебя, клюнут на меня. Я его дочь». «Нет, это опасно». Маркус поднялся с лавки и принялся ходить назад вперед от одного дерева к другому. «Он что, совершенно не думает? Ладно, я, моей жизнью рисковать можно, но ты, ты его сестра!» Это предложил его величество. И «Я знаю, на что иду. Римус Ласси был моим отцом, так что...» «Они просто используют тебя», болезненно выдохнул Джеймс. «Используют так же, как и меня. Его величеству не столько важно расследовать смерть твоего отца, сколько приструнить гильдию магов». Если выяснится, что замешаны именно они, то корона сможет поставить туда своих людей. Ну и пусть. Елена, Маркус взял меня за руку. Его ладони были такими теплыми, такими приятными, что мне захотелось, чтобы они меня никогда не отпускали. Я очень боюсь за тебя. А, вот они где. В саду послышался звонкий голос Джеймса. Мы с Маркусом тут же отпрянули друг от друга. Вас всюду ищут. А вы тут прохлаждаетесь. Маркус? Кузен хищно прищурился. Не ожидал тебя сегодня здесь увидеть. Думал, ты уже уехал. Да, планы несколько поменялись. Проборчал Мак. Неужели примирился с отцом у поместья Брунбридж появится наследник? Не совсем так. Ты же знаешь, титулы поместья мне не нужны. И отец пусть подавится. Я здесь по другому поводу. Маркус бросил на меня проницательный взгляд от которого по всему телу пробежали приятные мурашки. «Вот как? И какое же дело привело тебя к нам?» Не отставал Джеймс. «Я должен был сказать...» «Маркус!» Разговор прервал громкий девичий крик, после чего я увидел, как в нашу сторону чуть ли не на всех парах несется Аманда Сейл.